Глава 24. После полудня в Гарлеме. Эпиграф. Желание нас сжигает, власть разрушает. Оноре де Бальзак. Гарлем. Суббота, 25 июня 2005 года. Джойс Карлайл закрыла за собой дверь. В этом доме под номером 266 по Билберри-стрит уже много лет жили ее сестры. Необычная улочка притулилась между 131 и 132 стрит. Тат в последнюю минуту попросил ее изменить место встречи. Он нервничал, опасаясь, что его увидят возле ее дома. Не хотел рисковать. Из бумажного пакета Джойс вытащила бутылку водки, только что купленную в магазинчике Айзека Лэндиса. По дороге она уже несколько раз приложилась к ней и сейчас снова сделала два солидных глотка. Водка обожгла ей горло, но настроение не улучшило. После полуденный час был здесь тихим. Легкий ветерок шевелил листву каштанов и по мостовой разбегались солнечные пятна. Все вокруг дышало весной, но Джойс не видела ни почек на ветках, ни цветов на клумбах. Она была с густком тоски, гнева и страха. Джойс выпила еще глоток, потом опустила шторы, достала телефон и дрожащими пальцами набрала номер Флоренс Гало. «Флоренс? Это Джойс. Он изменил время встречи, Для собеседницы это стало неожиданностью, но Джойс пресекла все ее комментарии. «Он уже идет. Не могу говорить». Флоренс постаралась ее успокоить. «Следуйте нашему плану, Джойс. Прикрепите скотчем телефон под столиком в гостиной». «Я... Я попробую». «Нет, Джойс, вы не попробуете, а сделаете». На кухне в ящике Джойс нашла широкий скотч, нарезала полосками и прикрепила телефон к столику возле дивана. Почти в ту же секунду из-за угла показался черный кадиллак эскалейд с тонированными стеклами и остановился под деревьями. Одна дверца приоткрылась, позволив Таду Коупленду выйти, и кадиллак тут же развернулся и отъехал в сторону. Припарковался он в другом месте, на углу Ленокс-авеню, чтобы не привлекать внимания. Губернатор в сером пуловере, в сером пиджаке, не задерживаясь ни секунды на тротуаре, поднялся на крыльцо дома номер 266. Ему даже не пришлось звонить. Джойс напряженно проследила за ним из окна безумным взглядом и сама открыла ему дверь. Едва взглянув на Джойс, Коупленд понял, что разговор предстоит тяжелый. Сияющая, полная жизни женщина, в которую он когда-то влюбился, стала адской машиной, заведенной на взрыв горючей смесью алкоголя и героина. «Привет, Джойс», — поздоровался он, притворив за собой дверь. «Я скажу журналистам, что Клэр твоя дочь», — заявила она с места в карьер. Коуплен покачал головой. «Клэр не моя дочь. Ты не хуже меня знаешь, что семья и кровное родство — совершенно разные вещи». Он подошел к ней поближе и заговорил самым мягким, располагающим к доверию тоном, стараясь ее образумить. «Я сделал все, что мог, Джойс. Нанял во Франции полицейского, чтобы тот постоянно меня информировал обо всем, что они делают». У французов в полиции работают опытные люди. Детективы носом землю роют. Этого недостаточно. Тадд вздохнул. Я вижу, что ты приняла дозу. Скажу честно, не считаю, что вовремя. Ты за мной следишь. Для твоего же блага. Я не могу оставить тебя в таком состоянии. Я найду для тебя клинику и... Мне не нужна клиника. Я хочу, чтобы нашли Клэр. На короткий миг, глядя на вопящую фурию с пеной на губах, тат вспомнил их встречи пятнадцать лет назад чувственные, гармоничные, страстные, упоительные. В то время его безумно тянуло к Джойс. Физически интеллектуально, мощно, властно. Но это было влечение, а не любовь. Клэр твоя дочь, и ты должен ее признать. настаивала Джойс. «Я и ты, мы вместе, никогда не собирались иметь ребенка. Ты прекрасно знала, что я женат. Извини, что я тебе об этом напоминаю, но ты всегда уверяла меня, что предохраняешься, а когда неожиданно забеременела, сказала, что от меня ничего не ждешь и вырастешь ребенка одна». «Что я пятнадцать лет и делала?» бросила Джейн. «Но теперь все изменилось?» «Что изменилось?» «Клэр похитили месяц назад, и всем на нее наплевать, понял?» «Когда узнают, чья она дочь, забегают и найдут». «Ты понимаешь, что несешь чушь?» «Это будет государственное преступление. О нем заговорят все». Гнев и бессилие заставили Коупленда заговорить жестче. «Этим ничему не поможешь, Джойс». «Если признание могло помочь, Клэр, я бы сам признался, но этим ей не поможешь. Ты губернатор Соединенных Штатов?» «Да. Вот уже пять месяцев, как я губернатор, и ты не можешь взять и подорвать мою жизнь!» Джойс разрыдалась. «Ты не можешь оставить Клэр без помощи!» Коупленд тяжело вздохнул. В глубине души он понимал Джойс. Он поставил себя на ее место и подумал о Наташе, своей дочери, по-настоящему своей, которую он растил, вставал к ней по ночам, давал соску, сходил с ума, когда она болела, и понял, если б Наташу похитили, он бы пошел на все, лишь бы ее найти. На все. в том числе и на самые бессмысленные глупости. И, почувствовав это, осознал, что под ногами у него разверзлась бездна, и в эту бездну сейчас ухнет вся его жизнь, семья, должность, честное имя. Он потеряет все, хотя ни сном, ни духом не виноват похищение этой девочки. Он никогда не отказывался платить по счетам. Но какой счет можно было предъявить ему в данном конкретном случае? Связь была между двумя взрослыми сознательными людьми. Связь с женщиной, которая настаивала на своей сексуальной свободе. Кара за адюльтер – лицемерие того самого общества, которое мирится с бесчисленными жертвами огнестрельного оружия. Тот не чувствовал вины за свою связь с Джойс. Ему не в чем было каяться. «Я приняла решение, Тат, – объявила Джойс. «Убирайся!» Она повернулась к нему спиной и пошла по коридору. Но Коупленд не собирался сдаваться. Он не мог пустить свою жизнь под откос. Тат бросился за ней, вошел вместе с ней в ванную, взял за плечи. «Послушай меня, Джойс», — начал он. «Я прекрасно понимаю, как тебе больно». «Но зачем нужно уничтожать меня?» Она попыталась высвободиться, повернулась и ударила его в лицо кулаком. Он, не ожидав удара, снова схватил ее за плечи и встряхнул изо всех сил. «Да приди ты в себя, помнись! «Поздно! Поздно!» — орала она. «Почему?» «Я уже все рассказал о журналистке!» «Что рассказала?» «Что?» «Я говорила с журналисткой из Геральт, Флоренс Гало Всем расскажет правду!» «Правда одна. Ты, грязная, жалкая шлюха!» Коупленд больше не сдерживал ярости и отвесил Джойса плеуху. «На помощь, Флоренс! На помощь!» — завопила она. Коупленд встряхнул ее как следует и отшвырнул от себя. Джойс открыла рот, но крикнуть не успела. Не успела и схватиться за что-то. Упала навзничь и ударилась затылком о край раковины. Сухой хруст, словно сломалась ветка. Услышав его, Коупленд окаменел. Застыл. Время тоже остановилось. На века. а потом помчалась сумасшедшими толчками. Джойс лежала на полу. Губернатор наклонился к ней и понял, что слишком поздно. Опустился рядом с ней на колени, замер, молча, не пытаясь унять дрожь, а потом заплакал. «Я убил ее», — сказал он сам себе. На секунду Тат потерял над собой контроль. Секунда погубила его жизнь. Жизнь стала адом. Коупленд стиснул голову руками. Его колотило от ужаса. Он был в панике. Потом стал стараться справиться сам с собой и немного опомнился. Взялся за телефон, чтобы позвонить в полицию, стал набирать номер и вдруг остановился. В голове загорелся вопрос. С чего вдруг Джойс кричала и звала журналистку на помощь? Коупленд поднялся на ноги И вернулся в гостиную. Открыл дверцы шкафа, ящики, заглянул за шторы под диван, под стол. Через две минуты нашел под столом у дивана телефон, прикрепленный скотчем, и выключил его. Находка повлияла на него самым странным образом. Она изменила его ощущения, чувство. Ему расхотелось звонить в полицию, сдаваться. Признаваться в содеянном. Он внезапно уверился, что ни в чем не виноват. Если подумать, то это он настоящая жертва. Он будет бороться и дорого продаст свою жизнь. В конце концов, жизнь всегда ему улыбалась, и не сегодня погаснет его счастливая звезда. Коупленд взял телефон. и набрал номер своей счастливой звезды, которая сидела в машине, стоявшей неподалеку. «Зора?» «Быстро ко мне, и Блант тоже, как можно незаметнее». «Что случилось, Тад?» — спросил голос на другом конце. «Проблемы с Джойс».